Глава восьмая Семь лет — это долгий срок. Почтенный Эвилайн, уставясь в черные бездны кофе, пошевелил их крохотной ложечкой. Лидия сидела напротив, искренне надеясь, что срок был и впрямь достаточно долгий. «Я знаю», — сказала она. Легким движением дала понять, что, не будь она замужем, Эвилайну было бы позволено взять ее руку в свою. Перья на ее шляпке похожие на розовое закатное облачко, качнулись, когда она слегка подалась вперед, доверчиво раскрывая карие глаза. Почтенный состоял из мягких размытых мазков, но Лидия перед встречей решила, что в данном случае важнее смотреть, чем видеть. Кроме того, близорукость научила ее безошибочно истолковывать любое движение размытых цветных пятен. «Поверьте, я бы сама хотела предать все это забвению. Вы бы хотели». В голосе его отчетливо прозвучало отвращение. «Зря вы интересуетесь такими вещами, миссис Эшер». Мягкие мясистые губы, заставляющие вспомнить римлян времен упадка империи, поджались. За плечом почтенного Эвилайна возник черно-красный, нечеткий силуэт вышкаленного официанта. Хотя чаепитие уже прекращали обслуживать, он беззвучно долил кипятка в чайник возле локтя Лидии и сменил тарелочку с кексами и сэндвичами. В ресторане все отчетливее пахло обедом. По-иному звучали голоса входящих в зал. Размытые женские силуэты были уже окрашены в цвета более приемлемые вечером, нежели днем. Посверкивали бриллианты. За окнами свинцовые сумерки заливали стренд. Походя Лидия отметила, что упомянутые семь лет не пошли на пользу почтенному Эвилайну. По-прежнему такой же большой и дородный, как и в те беззаботные годы отчаянных матчей с Королевским колледжем. Он, это было заметно и без очков, излишне располнел. Когда Эвилайн предложил ей руку, чтобы провести к этому маленькому столику, Лидия видела, что хотя почтенному еще не исполнилось и тридцати, Лицо его все в мешочках и морщинках, а серо-голубые глаза хранят горькую усталость человека, не понимающего, где именно он ошибся, выбирая жизненный путь. Одет он, однако, был безукоризненно и благоухал дорогой помадой. Даже в юности, когда Лидия была куда более впечатлительной, она находила его речи безумно ходульными и утомительными, и прошедшие годы его не исправили». Ей пришлось потратить добрых полчаса на застольную болтовню, чтобы подвести наконец разговор к главной теме. Лидия потупила глазки, трогая изящную ручку фарфоровой чашечки и точно зная, что он пристально следит за выражением ее лица. Как он умер, Вилайн? Это было дорожное происшествие. Голос его стал враждебным и несколько испуганным. О, сказала она. «Я думала... Я слышала...» «Что бы вы там не слышали?» — сказал Эвелайн. «И от кого бы вы это не слышали?» «Но погиб он в дорожной катастрофе. И я бы не...» «Пожалуйста...» Она вскинула глаза. «Мне необходимо поговорить с вами, Эвелайн. Я не знаю, к кому бы еще могла обратиться. Я попросила вас о встрече, потому что...» «Я слышала, здесь замешана женщина». Теперь в его голосе послышалось раздражение. Она здесь ни при чем. Он погиб в... Мне кажется, с ней связался один мой знакомый. И кто же? Глаза почтенного Эвелайна сузились, и он очень напомнил Лидии ее отца в те минуты, когда тот собирался сделать ей очередное внушение. Вы его не знаете, запнулась Лидия. Эвелайн замолчал, усиленно соображая. Картина хорошо ей знакомая. Даже почтенный Берти, известный Тугодум, и тот был поживее своего братца. Наконец, Вилайн заговорил. — Не беспокойтесь об этом, Лидия, миссис Эшер. Право, поспешил он смягчить свои слова, видя тревожную морщинку, залегшую меж ее темно-медных бровей. Я, видите ли, я слышал недавно, что, что некто, кого я знаю, когда-то встречался с нею. Конечно, вы только-только окончили школу, когда Берти был найден, когда Берти умер, и мы просто многое не могли сказать вам. Но это была гибельная женщина, Лидия, воплощенное зло. А неделю назад или около того я встретил ее и предупредил ее, заплатил ей, словом, заставил покинуть страну. Она уехала. Произнося все это, на Лидию он не смотрел. «Смущение?» – предположила она. «Или что-то еще?» «В самом деле она чуть подалась вперед, чтобы уловить малейшее изменение его лица». «В самом деле?» – произнес он с усталым отвращением. Помолчав, она спросила. «Что она собой представляет? У меня есть основания спрашивать». Добавила она, поскольку почтенный Вилайн готов был выразить негодование. Объект любопытства не был достоин внимания светской дамы. «Вы же знаете, я врач». «Знаю», — недовольно сказал он, словно имел право это оспорить. «Хотя, честно говоря, я не понимаю, как профессор Эшер, да и любой муж мог позволить своей жене...» Словом, продолжила она, обрывая излишне фамильярную тираду. В моей практике два или три раза встречались случаи довольно редкого нервного расстройства, симптомы которого весьма напоминают то, что Джи. Мой знакомый рассказал об этой женщине, Карлотте. Я подозреваю, что она сумасшедшая. Это заинтересовало Эвилайна, как заинтересовало бы любого мужчину, сколь бы решительно он не осуждал вторжение женщин в исконно мужские профессии. Он наклонился к ней через стол с огромным любопытством в водянисто-голубых глазах, и она сжала обеими руками его массивную кисть. «Но я не встречала ее, а вы... Расскажите мне о ней!» «Пожалуйста, Эвелайн, мне нужна ваша помощь!» В Кэби по пути домой на Брутон Плейс она записала главные моменты этого разговора. Вряд ли Эвилайну понравилось бы, начня она конспектировать его ответы прямо в ресторане. Вышкаленный официант, видя, что беседа кажется интимной, тактично оставил их за столиком одних. Чего опять-таки не случилось бы, начни она вести записи. Разговор получился сложный, поскольку Эвилайн, ранее интересовавшийся только спортом, а теперь только фондовым рынком, подобно тому, как брат его Берти интересовался лишь нарядами и модами, Мало что замечал вокруг. Все же искусными, наводящими вопросами из него кое-что выжать удалось. Во-первых, Лотта появлялась сразу после заката, когда небо оставалось еще совсем светлым. Эвелайн полагал, что было это весной, впрочем, с уверенностью он сказать не мог. Во-вторых, цвет лица у нее был то белым, то розовым, насколько можно было судить при газовом освещении. Иными словами, питалась она непосредственно перед встречами с Берти и его друзьями. К сожалению, Эвилайн не смог вспомнить, был ли у нее румянец, когда она приходила раньше обычного. А то бы можно было считать доказательным, что охотилась она сразу после захода солнца. В-третьих, от нее временами как-то странно пахло. Джеймс ничего не говорил о том, что от вампиров пахнет иначе, чем от людей хотя, предположительно, иная диета, иные выделения, Лидия старалась не вспоминать о том ужасном запахе, что коснулся ее ноздрей вчера в темном дворе на Ковент-Гардену. Еще Эвелайн заметил, что у Лоты что-то не так с ногтями. Что именно, он сказать не мог. Относительно глаз, он лишь повторил свои слова о злом выражении, что, конечно, диагнозу никак помочь не могло. О смерти брата он отказался говорить вообще. Но Лидия предполагала, исходя из рассказов Джеймса о технике шпионажа, что Лотта заботилась о том, чтобы тела ее кавалеров были найдены при обстоятельствах либо позорных, либо компрометирующих. Скажем, в женской одежде или на задворках опиумного притона или еще что-нибудь в этом роде. И, наконец, Вилайн сообщил, что Берти... Одно время носил талисман из рыжих-золотых волос лоты. Локон этот и сейчас должен быть среди вещей Берти. Эвелайн мог бы выслать его утренней почтой по указанному Лидии адресу. Откинувшись на сиденье тряского кэба, Лидия отрешенно смотрела на расплывающиеся желтые нимбы у уличных фонарей, за которыми вырисовывались однотонные силуэты домов Гувер-стрит. Поднимающийся туман приглушал звуки, превращал людей в призраки. Омнибусы возникали из дымки, как движущиеся башни. Яркие щиты на их бортах, рекламирующие покрышки клинкера, казались мрачными пророчествами. Когда Кэп достиг Брутон Плейс 109, Лидия как можно быстрее расплатилась с кучером и пошла в дом, неприятно пораженная собственной нервозностью. Ей было просто страшно оставаться на улице хотя бы на несколько мгновений после наступления темноты. Вампиры привели Эшера не к Эрнчестерам, а в подвал пустынного магазина, узкая дверь которого вела в черноту проулка. Достав из жилетного кармана ключи, Эрнчестер отомкнул два висячих замка, и они оказались в тесной комнатке, уставленной до потолка пыльными ящиками.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 Дно было покрыто тонким слоем пепла. Интересно, в какую усыпальнице они похоронили останки? В Сент-Брайс, вне всякого сомнения. Странно, что после стольких лет они еще придерживаются этого обычая. Или не так уж странно? Он установил крышку на место и обернулся. Значит, замки на ставнях были открыты, когда вы нашли тело Дэнни.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 и посмотрела в сторону. «Я знаю, что ты являлась вместе с ней, например, кукмодистки. Может быть, и в другие магазины тоже. Надо полагать, вы хорошо подходили друг к другу. Лично я нахожу утомительным обедать в одиночестве. А ты?» Дружеский небрежный тон фразы заставил ее взглянуть на Эшера с насмешливым кокетством. И «Иногда...»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 «Это... что это?» «Как, интересно, фарфоровая куколка Хлоя оценивает античную леди Антею!» «Как благородную заносчивую суку!» «Подумал Эшер, вне всякого сомнения». Мадемуазель Лятур с первого взгляда определила, что Хлоя и Лота — одного поля ягоды, а вот Антея, несомненно, это она скрывалась под именем Миссис Рен. «Совсем другое дело».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 Ее глаза были устремлены куда-то далеко-далеко, в прошлое. Точно так же недавно Антея видела себя стоящей на Харроу-Хилл, над горящим Лондоном, и раскаленный ветер овивал ее тогда смертную плоть. «Забавно все это, вот что!» Странно изменившимся голосом произнесла Хлоя. Эшер почувствовал легкое помутнение в мозгу. Эта Хлоя пыталась уйти незаметно.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 Она встала и скользнула из комнаты, прошуршав темной тофтой. Некоторое время Эшер стоял у очага, скрестив на груди руки, и разглядывал Исидра в янтарно-розоватом свете ламп. Вампир по-прежнему стоял у опустевшего кресла и задумчиво смотрел на дверь. Эшеру представилось, что Исидра вслушивается сейчас в легкие шаги леди, безошибочно различая их среди лондонского шума. Грохота колес на Солсбери Плейс, рева Флит-стрит, подземные дрожи метрополитена шели старики под парапетами набережной и голосов людей, что толпятся сейчас на ночных мостовых. И наконец и Сидра заговорил. Хлоя переживает опасное время. Загадочные глаза вновь были устремлены на Эшера. С вампирами это бывает. Существуют периоды ломки. Я сам прошел через это. Через некоторые из них.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 не скрывая при этом, что вы сами по сути убийцы людей, и все же вы меня наняли. Значит, в глубине души вы уверены, что убийца – вампир.